В другом эксперименте изучала взаимосвязь мыслительных процессов и положение тела. Было обнаружено, что изменение позы достоверно повлияло на 5 из 17 видов измерений при выполнении 3 из 5 различных психологических тестов. Это значит, что в положении лежа действительно снижаются мыслительные функции и что в этом положении лучше не пытаться решать трудные задачи. Интересные и соответствующие наблюдения советского психофизиолога Платонова над испытуемыми, находившимися в гипнотическом состоянии. Он вызывал у них различные эмоции путем одного лишь пассивного изменения положения их рук. Важно, что при этом менялись и физиологические параметры организма. В данном случае, отмечал Платонов, идущие в кору головного мозга импульсы от определенных групп сократившихся мышц активируют образ, который в прошлом сочетался у человека с различными эмоциональными состояниями и физиологическими реакциями. Кстати сказать, именно эмоционально формирующее влияние поз и движений составляет азбуку балета а их определенное сочетание позволяет зрителю не только понимать содержание действия, но и в силу эмоционального сопереживания различать тонкие нюансы состояния героев и даже в определенной степени непроизвольно воспроизводить их мышечные микрореакции и тем самым активно изменять свое состояние. Английский художник Хогарт в трактате «Анализ красоты» 1753 год утверждал, Движение – есть род языка, который, быть может, со временем будет изучаться с помощью чего-либо вроде грамматических правил. Ныне считается установленным, что, моделируя внешний мир, мозг человека одновременно отражает и образ, схему его собственного тела. Ряд исследователей в последние десятилетия отмечали, что информацию – получаемую субъектом от собственного тела, обрабатывает именно правое полушарие. Невропатологи обнаружили, что поражение правого полушария значительно чаще в 7 раз, чем поражение левого полушария, приводит к нарушению схемы тела, то есть нормального ощущения своего тела. В наших исследованиях было показано, что правое полушарие мозга очень чутко реагирует на изменение веса тела, вызванное действием гравитационных сил. Это лишний раз подтверждает ведущую роль правого полушария в построении схемы тела. Ведь первичной основой для построения такой схемы служит вектор силы тяжести, создаваемый гравитационным полем Земли, в котором постоянно протекает жизнедеятельность человека. Действием этого вектора обусловлены главные пространственно-ориентировочные понятия «верх-низ», а также связанные с ними добавочные координаты. Существенный практический интерес в этой связи имеют факты, установленные американским психологом Виткиным. Согласно его наблюдениям, уровень развития ребенка В определенной степени зависит от того, как рано выработалась у него способность ориентироваться в окружающем, используя для этого постоянно действующие на тело силу тяжести. В самом раннем детстве ориентирование в пространстве может осуществляться двумя способами. В первом случае, суждение о положении своего тела, ребенок выносит из зрительной оценки взаиморасположения окружающих предметов из того, как меняется их вид и размеры при его передвижении. Второй тип ориентации в пространстве связан с более тонким и полноценным использованием нервной импульсации, поступающей из органов, автоматически оценивающих и поддерживающих равновесие тела, гравиторецепторов. Замечено, что ребенок, пользующийся вторым типом ориентации, проявляет большую активность и самостоятельность. Со временем это распространяется на развитие всей чувственной сферы и на совершенствование двигательных реакций, что положительно сказывается на формировании характера